Глава 9. Связь. В корпусе охотников было непривычно тихо. Свойственный этой части форта непрекращающийся шум сменился шелестом лежавших у главных ворот, цветочных венков и тихим шипением догорающих свечей. 319 могил были вырыты этим утром, на отдаленном подмосковном кладбище, и все сотрудники находились сейчас там. Родившиеся в ту ночь фениксы – Долго стояли со скучающим видом посреди казармы, разглядывая спящих людей, которые медленно лишались кислорода. Когда первый из охотников выгнулся от судороги и захрипел, один из фениксов улыбнулся и начал напевать, размахивая руками, как дирижер, и радостно вздрагивая каждый раз, когда в огромной комнате с низким потолком гулким эхом разносился новый хрип задыхающегося человека. А всю оставшуюся ночь до раннего утра они медленно, внимательно зашивали охотникам рты, сапожными иглами и толстой грубой бечевкой, напивая под нос «Велутлуна», стату «Варибилис». Десятки тысяч, не побоявшихся выйти из дома людей, окружили охотничий корпус. Они принесли венки, букеты, свечи и плакаты с соболезнованиями. Высокие стальные ворота, украшенные узорчатой жар птицей с длинным вьющимся как пучок лент хвостом и раскрытым в крике клювом, распахнулись. Петли пронзительно скрипнули. Казалось, что разорванная горем пополам птица издала вопль боли и начали выносить гробы. Светлые, с жар птицей на крышках, их несли едва передвигая ватные ноги, близкие и друзья. В стеклянных глазах не отражалось ничего, кроме пожирающей изнутри пустоты, которая стремилась соединиться с пустотой снаружи. А человек лишь тонкая прослойка между ними, которая вот-вот лопнет и позволит, наконец, миру рухнуть на колени и погибнуть. Когда люди спотыкались или обессиленные теряли равновесие, толпа подхватывала их, а кто-то из пришедших занимал место среди несущих гробы. И все молчали. Не было ни слез, ни криков, ни разговоров. Лишь абсолютная тишина. Только в нескольких шагах от процессии на мгновение раздалась мелодия. «Сэмпер крескис, «Аут де Крэскис». Насвистывающий был невысоким мужчиной, лет тридцати. В потасканной черной олимпийке, начавшей маслянисто блестеть на локтях, дешевых светло-голубых джинсах, лопнувших сбоку кроссовках и тонкой серой футболке с надписью «Абидас». Когда он заметил единственный устремленный на него взгляд, сплюнул под ноги и ухмыльнулся, обнажив на секунду желтые зубы, начавшие чернеть по линии десен. Глеб внимательно смотрел на мужчину, пытаясь вспомнить, где уже видел это неприятное лицо. Круглое, с чрезмерно пухлыми и влажными от слюны губами, маленькие глубоко посаженные серые глаза, короткая стрижка ежик, безвольный подбородок и обвисшая шея. Чуть полноватый, с пивным брюхом, судя по всему, возрастом чуть за тридцать. Внешность более чем заурядная. Мужчина был не то чтобы уродлив, он был вполне обычным, но решительно неприятным. Мимо в полной тишине медленно пронесли еще один гроб, скрыв на несколько мгновений мужчину из виду. Чего тому хватило, чтобы успеть смешаться с толпой и ускользнуть от вызывавшего раздражения впялившегося в него охотника гле прованулся было в гущу толпы но рация истерично захрипела требуя его присутствия в штабе первого охотничьего отряда единственного отряда он последовал приказу полковника и быстро направился к воротам за его спиной раздалась мелодия Vita дестабилис нунг обдурат эд тунг курат луда ментис отцием как луна ты изменчива Вечно пребывающая, вечно убывающая, ненавистная жизнь сначала угнетает, а потом успокаивает, играя с ясностью ума. Средневековое стихотворение о Фортуна из сборника Кармина Бурана. Видел кого в корпусе? спросил полковник вместо приветствия, когда Глеб зашел в кабинет. Пусто? сухо ответил тот, рухнув в свое кресло. Майор устало стянул кроссовки и закинул ноги на покрытый пылью стол. «Ну что тут у вас?» – протянул он после затянувшейся паузы. «Ничего хорошего», – буркнула Марина. «Расскажи ему». Она обратилась к Юре, который сидел на подоконнике, прижав спиной измятое жалюзи к стеклу. В ответ раздалось негромкое сопение. «Отличное место для сна», – фыркнула девушка, но будить парня не стала. «Подежурь снаружи, Марин» попросил Василий. «На случай, если Марсель появится». «Он на кладбище?» «Да, со всеми». Лейтенант кивнула и вышла в коридор. Василий сел на гитарный усилитель рядом со столом Глеба и несколько мгновений собирался с мыслями. «Мы в дерьме, Глебушка». «Новость столетия, блин», буркнул тот. «Я серьезно. Как только Марсель явится, придется излагать ему все как есть, хотя очень не хочется». «И про волшебные штучки новенького?» – удивился майор. «А как еще выяснить, кто он?» – Василий нахмурился. «Я согласен принять его в отряд, но вопрос расовой принадлежности никто не отменял». «Ты серьезно его на опыт издашь?» «Но, Вась, брось, что за бред?» «Сам сказал, он с нами теперь». «Еще раз повторю». «Нет, одного раза достаточно», – резко перебил его Глеб. «Давай лучше я повторю, а? Раз говоришь, что принял товарищ полковник, так не делай из него лабораторную мышь». А, э причина его особенностей – не проблема номер раз. Для меня вообще не проблема, кстати. Вернись к этому вопросу, если все еще будешь хотеть». Он выждал пару секунд паузы. «Когда мы приведем город в порядок». «Ладно», – чуть помолчав, нехотя согласился полковник. Высокий пронзительный писк заставил охотников вздрогнуть. На покрытом кофейными пятнами системном блоке у дальней стены начала часто мигать синяя лампочка. Она не попадала в такт писку, а оттого создавала в комнате еще больший бардак. Вася ворчал, пробираясь к своему столу, что давно пора сменить почтовое оповещение, которое поднимало всеобщую панику из-за мелочей. Важные послания обычно приносят лично опасаясь проникновения посторонних лиц в компьютерную базу. В итоге и предложение коллег пообедать, и рекламное объявление о скидках в магазине, в котором полковник несколько лет назад купил пару носков, со стороны казались началом новой катастрофы. «Чего пишут?» Глеб откинулся на спинку кресла и потянулся всем телом. Лицо полковника застыло безжизненной маской, черты лица заострились под тусклым светом монитора. И только глаза лихорадочно блестели, снова и снова, вчитываясь в четыре слова, смысл которых не укладывался в его голове. «Алло, командир!» – позвал майор, но тот не реагировал. «Ой, смотрите, кто проснулся!» «Хорошо спалось, деточка!» Юра молчал. Он, нахмурившись и сморщившись, как если бы у него во рту была горькая таблетка, глядел по сторонам, не поворачивая головы, и будто не сразу понял, где находится. Вы оба резко сдали в уме, раздраженно протянул Глеб. Рядовой, прием. Да-да, привет, прохрипел тот. А где Абдибакыт? Сашку спать отправили, у него смена на скорой вечером. А, ну ясно. Вода есть? Майор заглянул в кучу чашек, окружавших его рабочее место, выхватил одну, брезгливо принюхался и, решив, что опасности данная субстанция нести не должна, протянул Юре. Тот коротко кивнул и безразлично опрокинул в себя содержимое кружки. «Полковнику никто не пи...» Затянул Глеб низким голосом. «Все сбежали», — выдохнул Василий негромко. «Кто?» — Юра продяжно зевнул. «Фениксы». Полковник перевел дыхание. «Все фениксы сбежали». «Что?» — вскочил Глеб. «Это, блядь, как!» «Этого не может!» «Не знаю как». Вася перечитывал послание снова и снова. «Все в тюрьме мертвы». «Как это случилось?» Майор, споткнувшись о гитарный усилитель и чуть не перевернувшись через стол, подбежал к главе охотничьего отряда. «Невозможно». На экране была открыта электронная почта, развернуто окно с одним из последних писем, в котором мелким стандартным шрифтом значилось. «Фениксы сбежали. Выживших нет». «Мне кто-нибудь объяснит?» Юра внимательно смотрел на охотников. «Какие фениксы?» «Все», — повторил полковник. Он уперся лбом в столешницу и несколько раз силой хлопнул по ней, раскрытой ладонью, заставив массивный стол жалостливо заскулить. Спина охотника тяжело поднималась от глубокого дыхания. Он хватал ртом воздух, пытаясь сохранить спокойствие. Майор не двигался. Ему казалось, что даже сердце сейчас замрет, неспособное гнать кровь. «Ну?» — голос полковника вдруг показался слишком громким. «Самое время провести вводную лекцию для вновь прибывших, а?» Никто ему не ответил. «Как думаешь, рядовой, почему фениксы так называются?» «Что нам делать?» — прошептал Глеб ними губами, не слыша голосов вокруг. «Без понятия» пожал плечами рядовой. «А почему гречка называется гречкой?» «Подумай», — настаивал охотник. «Есть десятки других подходящих названий для этих тварей. Так почему фениксы? Чем они особенны?» «Да ладно», — Юра округлил глаза. «Только не говори, что перерождаются». Полковник молча кивнул. «Выходит, их не убить? И что вы с ними делали?» «Ловили. А потом?» Искусственная кома и максимальный срок поддержания жизни. Пока человек не умрет от старости или болезни. Так фениксы не исчезли? Юра потер переносицу и поморщился, отбивший в лоб тупой головной боли. Они действительно закончились. «Список», — вдруг воскликнул он. «У тебя есть список?» «Потому ты и думал, что моего феникса не существует?» «Она просто ни разу не попадалась охотникам» кивнул василий а кто глеб растерянно переводил взгляд с одного на другого подождите юра судорожно укладывала в голове новую информацию почему мы тратим время на разговоры тогда там он указал на окно сотни фениксов почти семь тысяч поправил его василий сколько от момента смерти до перерождения проходит минимум месяц у нас есть немного времени на подготовку Объяснил Глеб по пути к выходу. Я за Мариной. Она ушла без рации. «Езжайте в тюрьму, доложите обстановку и оцените потери», приказал полковник. «А вы?» «Нужно дождаться Марселя, потом сразу к вам». «Понял», кивнул Глеб и торопливо вышел из комнаты. «Я с ними». Юра направился было следом, но Василий потребовал остановиться. «Она здесь еще?» Вася тяжело опустился в кресло. «Феникс». «Да». Рядовой показательно дернул рукой, подгоняя девушку ближе, но охотник увидел только жест. «И как она?» Ноет, закатил глаза Юра, – пытается сбежать. «Почему?» – нахмурился полковник. «Не знаю». Охотник раздраженно пожал плечами. «Достало уже. Да и цепь таскать надоело». «Сходи в штабную кузню», – Вася говорил медленно и вяло. «Я оставил пару часов назад заказ для тебя. Уже должны были закончить». «Что там?» «Я сказал, иди», – процедил полковник сквозь зубы, глядя в пустоту перед собой. Юра кивнул и молча вышел. Он направился в подвал, надеясь, что сориентируется в кузнице сам. «Ты знаешь, что человеку всего секунда нужна для того, чтобы влюбиться. А таким, как ты, еще меньше». Даша сидела на краешке стола, поджав одну ногу и улыбаясь, внимательно смотрела на полковника. Девушка появилась из ниоткуда, вынырнула из прозрачного воздуха и, похоже, удивилась не меньше полковника. Только вот ей не надо было надевать маску невозмутимости, чтобы подчиненный не решил, что полковник свихнулся. Странно, что тот видел своего феникса, но девушку в пышной персиковой юбке и белой майке не заметил. Слышала про твоих друзей. Мне жаль. Что ты здесь делаешь?» Он сохранял внешнее спокойствие. «Где?» «В моем штабе». «А я не там». Она засмеялась. «Строю себе, строю, а тут ты. Что ты имеешь в виду?» «То и имею». Она наклонила голову, глядя на него с улыбкой. Волосы волной соскользнули с плеча и почти касались закрученными кончиками крышки стола. «Хватит загадок». Отрезал полковник, разглядывая крупные волны пшеничных волос. Он потянулся к одной из прядок. «Видишь», – сказала она, когда рука охотника прошла сквозь светлые волосы, не коснувшись их. «Я не там же, где и ты». «Что за бред?» Пробормотал полковник, вскочив с кресла, и попробовал схватить ее запястье. Без результата. Он размашисто провел рукой через все тело девушки, от левого плеча до правого бедра, не ощутив при этом никакого сопротивления. Ее действительно не было перед ним. «Как призрак!» «Эй-эй!» – возмутилась она. «Живая я! Живая!» «То есть я здесь, а ты там?» «Конечно!» «Как калька!» «Кто?» «Калька!» Вася продолжал пытаться провести рукой то по волосам девушки, то по ее щеке. Но каждый раз безуспешно. «Полупрозрачная бумага!» Мм, протянула она, замирая каждый раз, когда пальцы охотника должны были вот-вот ее коснуться. Как стекло. Я тебя вижу и слышу, только вот коснуться никак. Но в метро я тебя не видел, полковник говорил напряженно. Похоже, это, как ты сказал, калька. А, точно! Это калька истончается. Я тоже тебя не видела под землей. Она хотела обхватить руками лицо охотника и заставить посмотреть на себя, но успела спохватиться и вспомнить, что это бесполезно. «Только слышала». «Подожди». Он отошел на несколько шагов и растерянно оглянулся, стараясь не осмотреть на девушку. «Но там я тебя как-то...» «Не знаю». Он мотнул головой, собираясь с мыслями. «Чувствовал, что ли?» «Правда?» Она вскочила со стула. «Как?» «Бред», — вызвал полковник. «Я умом повредился», — выходит. «Перестань». Девушка подошла ближе, остановившись в шаге от него, ровно на том расстоянии, чтобы случайно не коснуться и не ощутить от этого ноющее разочарование. «Мы разберемся, слышишь?» «Слышу». Он, наконец, поднял на нее тяжелый взгляд. «И все. Только слышу». «И видишь». Она улыбнулась. «Но я точно чувствовал твое дыхание» медленно проговорил охотник. «Я уверен в этом». «А я чувствовала твой запах», воскликнула Даша, едва сдержавшись, чтобы не подскочить ближе. «Может, это... Э, калька? Она настолько истончится, что лопнет в конце концов». «Может», неуверенно выдавил Вася. «Почему это происходит?» «Не знаю». Она пожала плечами и выглядела при этом настолько естественной и настоящей, что полковнику показалось, что не может быть такого, чтобы он не сумел до нее дотянуться. «Ты абсолютно точно первый человек, к нам попавший. Кто знает, какие будут последствия?» «Подожди, как это первый?» «Ну, вот так». «А Юра?» «Так он же не считается». Она махнула руками. «Это еще почему? Разве он не человек?» Полковник внимательно следил за девушкой. Ее дыханием, лицом, жестами. Человек. В голосе скользнула обида. «Но он не считается». «Почему?» «Вася, я не могу об этом говорить». Она виновато опустила глаза. «Извини». «Как могло такое выйти? Почему он не может коснуться сейчас ее плеч и попросить не расстраиваться?» «Дурак», — устроил допрос. «Я бы очень хотел тебя обнять сейчас», — сказал он раньше, чем понял, что говорит вслух. «И я бы хотела». Она горько улыбнулась. «Мне нужно продолжить строительство. Я же архитектор». Она зажмурилась. «Может, мы еще...» «Завтра утром», – перебил ее охотник. «В пять утра. Здесь же. Хорошо?» «Договорились». Она облегченно вздохнула. Девушка помахала ему рукой и нехотя направилась к двери. Ее фигура мутнела, становилась прозрачней, а через несколько секунд полностью исчезла. Остался только запах сырой земли. Кузница походила на ад. Темное помещение с редкими лампами и вспышками огня, вырывающимися из десятков печей. Здесь было жарко, воздух лип кожа влажными кусками. Дышалось трудно, глаза слезились с непривычки от дыма. Широкие пропасти вытяжек висели над головой бесконечными тоннелями, захлебывающимися в гудении вращающихся лопастей продува. Печи, высокие, пузатые, с широкой решеткой, за которой шипел огонь, были натыканы по всему помещению беспорядочно, без схемы планов. Они были окружены лабиринтами из длинных каменных столов, наковален и высоких стоек с аккуратно разложенными кузнечными инструментами. Там же с тихим жужжанием двигались роботизированные руки, сейчас замершие в бездействии но обычно монотонные и тщательно изготовлявшие охотничьи клинки, пока кузнецы занимались более тонкой работой, которая, впрочем, держалась в строжайшей тайне. Пропитавшая все здание тишина проникла и сюда. На фоне привычного лязга, стука, ругания и шипения опущенного в воду раскаленного металла, тихое жужжание приборов и гудение вытяжки казались лишь пародией на звук. За браслетом... В центре комнаты стоял очень высокий человек в кузнецком фартуке, доходившем до земли. Он хмуро поглядел на вошедшего из-под густых бровей и хмыкнул в светлую бороду. Та едва отросла достаточно, чтобы полностью скрыть подбородок. Из-за нее же человек казался сначала старше, чем был на самом деле. Но эта иллюзия развивалась очень быстро. По-юношески мягкие черты лица, розовые щеки, тощие тело ему было чуть за двадцать «Э, -э, э протянул юра ошеломленный окружением без понятия на черта пришел то тогда незлобно ворчал юноша полковник э -э, главного первого охотничьего отряда отправил меня за заказом сказал он и почувствовал себя идиотом каким то и что за заказ без понятия вяло признался охотник а что их сегодня много странные вы да Юноша улыбнулся и, стянув толстые рукавицы, и фартук направился к выходу. «Браслет на столе, инструменты все найдешь, если умеешь пользоваться. Я вернусь через полчаса. Лучше бы тебе успеть». «Успеть что?» Юра Шарашина вытаращил глаза. «Откуда же мне знать с вашей охотничьей секретностью-то, а? Мне сказали сделать браслет, я сделал. Сказали уйти после этого на полчаса. Я ухожу. Дальше сами, шпионы» добавил он, ухмыльнувшись. «Ну, э, хорошо», – промямлил Краев, чуть вздрогнув, когда кузнец хлопнул дверью. С минуту он напряженно вслушивался в треск огня и почему-то уверенный, что не один здесь, вглядывался в темноту, пытаясь уловить какое-либо движение. «Отпусти, не убивай», – мямлила девушка, сидевшая на полу позади него. Прижав к груди колени, обхватив их тонкими руками, феникс хныкала, бросая жалостливые взгляды на охотника. «Прекрати уже ныть», – процедил он сквозь зубы. «Ну отпусти, пожалуйста, отпусти», – всхлипнула она. «Не убивай». «Не буду я тебя трогать», – бросил он, шагнув вперед и с силой дернув цепь. Девушка завалилась на бок и взвизгнула, когда охотник потащил ее по бетонному полу. Она вертелась и цеплялась за стальной воротник, визжала и кричала. Но охотник спокойно шагал вперед, достаточно медленно, чтобы та могла встать, если бы хотела. Наконец он остановился. Каменная столешница справа соединялась с широкими потрескавшимися от сухости досками, шершавыми и теплыми на ощупь. Стол был завален тряпками, массивными щипцами, молотками, лезвиями и иглами, больше похожими на колья. Вся кузнечная утварь свалена по углам стола. Мастер торопливо расчистил его центр. На столе, среди темных разводов древесных колец, лежал широкий железный браслет с выросшим из него толстым кольцом, с которым они были единым целым. Никаких креплений или швов. «Это заказ, что ли?» Юра разочарованно цокнул языком. Феникс снова дернулась, пытаясь вырваться, но охотник крепко держал несколько раз обмотанную вокруг запястья цепь. «Интересно». «Из чего она сделана?» – пронеслось у него в голове. «Не жжется совсем». Каждый раз эти рывки были неожиданными и сильными. Удивительно, что Феникс не сбежала, когда Краев уснул. Не потому, что это могло бы быть просто, а потому, что Юра сам не ожидал, что мог так крепко сжимать звенья цепи даже во сне. И рядовой наконец понял, для чего был изготовлен этот предмет. Он взял браслет и тут же отшвырнул его, поморщившись от боли и запаха сжженной кожи. Личи холодно приказал, дернув Феникса к себе. Чуть вытянув губы трубочкой, она тихонько подула на прожженные до мяса пальцы, почти мгновенно сняв боль. А еще через секунду гладкая бледная кожа вновь затянула кончики пальцев и ладонь. «Впредь делай быстрее!» Феникс тихо ахнула, когда охотник, не дрогнув, поднял браслет земли, И лишь морщась от вони горелой плоти, надел его на левое запястье. Щелкнул механизм замка, который через несколько секунд расплавился и стал полноценной частью теперь уже сплошного браслета. Широкое стальное полотно, обхватывающее запястье охотника. Лечи, дура! Рявкнул он, глядя, как металл стремительно прожигает руку. Слезы текли по болезненным бесцветным щекам Феникса, пока она дула на быстро затягивающуюся рану и вздрогнула всем телом, когда последнее звено ее цепи крепко обхватило нагретое до красна кольцо браслета, приковав ее к охотнику. Охотнику, который сумел пленить Феникса.